Глава восьмая. Вкус морских волн. Катарина. Мы отплыли. До последнего не верилось, что у нас получится собраться. По опустошенному раздетому городу гулял промозглый весенний ветер. Мы оставили позади себя пустые дома, земляные утоптанные дороги, разобранные до основания здания и ополовиненный порт. Мы с Лемаром и другими пространственниками работали на износ. И сейчас я стояла на палубе не в силах поверить, что впереди передышка. Конечно, я буду продолжать работать, тем более, что даже в рамках одного корабля было чем заняться. Ко мне подходили люди с небольшими просьбами, и никому больше не хотелось отказывать. Я до самой погрузки думала, что мы поплывем на разных кораблях, но Тонарил распорядился, чтобы Наташа, Лиля с Натом и мы с Лимом вошли в команду флагмана. Нам составили компанию «Элариэл» с семьей. Тарила, его жена, баловала всех удивительными песнями по вечерам. Штормы уже стихали, но море еще беспокоилось. Все последние недели я старалась держаться как можно дальше от Тонарила, но теперь в узком пространстве корабля встречи оказались неизбежны. Кают было всего пять. Одну занимал капитан с семьей, вторую – Тонарил, Сангалаи, третью – Наташа, Лили и я, четвертую – Элариэл, а пятую – Телидор, каждый со своими семьями. Остальные спали в гамаках и на сворачиваемых матрасах на кубрике или даже в трюме. Женщинам выделили кают-компанию. Нам с Лили повезло, что Наташа взяла нас к себе в каюту, которая ей полагалась по статусу. Корабли были переполнены людьми и грузами, пришлось даже убрать балласт с некоторых судов. Я постепенно приучалась к морской жизни. Привычка к тому, что мы шли, а не плыли, отличала боковую и килевую качку, училась ходить под креном и даже разучивала название мачт. Пока, правда, все эти Лира, Лиселе, Марсле, Гордони, Бизани и Бимсы мало что для меня значили. Хотя команду из бухты Вон я уже изучила на личном, едва не ставшем печальном опыте. Я стояла у борта и наблюдала за закатом. Небо сегодня хмурилось. Солнце садилось и раскрашивало многослойные облака в разные оттенки алого и розового. Мы шли курсом вдоль берега на восток, и скоро должны были подойти к границе Шимальяны и Альминдрии. Лемар встал сзади, и тяжелая рука скользнула на талию. Я с удовольствием откинулась на его плечо. В последние дни он постоянно оказывал мне особые знаки внимания. И я понимала, что он хочет большего, чем быть просто друзьями. Но я по-прежнему любила Тонарила. Его отношения с Ангалая делали только хуже. Я отчаянно ревновала и ничего не могла предпринять. Тонарил же вел себя странно. С одной стороны, с Ангалай он действительно встречался, а с другой — особо ласков с ней не был. Напротив, из каюты периодически доносились звуки выяснения отношений на повышенных тонах. Наташа говорила, что он с ней порвет со дня на день, но дни складывались в недели, а этого все не происходило. Мои отношения с Ангалай не просто испортились, а перешли в скрытую, но отчетливо ощущаемую вражду. Она искренне не понимала, почему мне неприятно говорить о том, насколько хорош Тонарил в постели и какие перспективы ей готовит брак с ним. Зная эльфа, я очень сомневалась в том, что он состоится, но молчала. попала в странную ситуацию когда союза двух вроде бы близких по отдельности людей превращал их обоих в чужих не замерзла вывел меня из созерцательного оцепенения голос лимара нет хотя зябко, дует это мусон нам повезло что в это время года есть попутный ветер быстрее доберемся сказал лимар и аккуратно обнял меня второй рукой я устроила голову у него на груди и смотрела на море мне немного страшно когда вокруг столько воды призналась я Не умею плавать. Ты не умеешь плавать? громко воскликнул Лим но как это вообще возможно? Я жила далеко от моря, смутилась я. И что, река, Озер у вас тоже нет? Когда прибудем на место, я тебя обязательно научу. Будет легко, ты ведь владеешь стихией воды в том числе. По-доброму усмехнулся Лимар и обнял меня крепче: Ты думала о том, чего хочешь, когда мы доберемся до места? О, хочу, чтобы перестала качать, и чтобы не нужно было привязывать или складывать все вещи в подвешенные к стенам мешки. когда на секунду выходишь из комнаты. «Еще хочу спать одна, потому что Наташа по ночам наползает и закидывает на меня конечности», — рассмеялась я. «Хочу нормально искупаться, а не мыться в тазике размером с полведра. И еще очень хочу снова иметь свою комнату». «Мы могли бы построить свой дом», — задумчиво проговорил Лимар. «И потому как напряглись его руки, я поняла, что он сейчас серьезен и предельно откровенен. Знаешь, маленький снаружи и большой внутри, ты бы разрисовала стены». а я бы сделал его самым удобным и крепким. Я очень хочу построить дом для тебя, Ката. Дыхание сбилось. Я бы очень хотела любить тебя так, Лимар. Ты замечательный, до слез хороший и правильный, и мне самой больно от того, что меня тянет к другому. Честно ответила я и обернулась, чтобы всмотреться в такие родные черты. Ты не пробовала, Ката. И если бы между нами совсем ничего не было, ты бы вряд ли поцеловала меня тогда на свадьбе. Он развернул меня к себе и накрыл, шершаво ладонью скулу. Позволь мне хотя бы попытаться. Но как же наша дружба, Лим? Что, если мы сделаем шаг в ту сторону и лишимся того, что между нами есть сейчас? А романтических отношений между нами может и не сложиться. Тогда мы вернемся обратно к тому, что есть сейчас. Я буду рядом в любом случае, Ката. Но мне отчаянно хочется попробовать. Я умею быть очень нежным. Наклонившись, он прошептал в мои приоткрытые губы. «Поцелуй меня». Его сердце билось часто и сильно, завораживая меня этим ритмом. В его объятиях было тепло и уютно. Я скользнула рукой по гладкой щеке и посмотрела в темно карий почти черные в сумерках глаза. Как же мне хотелось его любить. Ты заслуживаешь большего, Лим. Кого-то, кто будет сходить с ума от одного твоего прикосновения. Кого-то, кто пойдет за тобой на край света. Не меня. Прости меня. Прости меня за то, что я не могу тебя любить так, как ты этого хочешь. Ветер рванул паруса сверху, и я прижалась лбом к груди Лимара и спряталась от его взгляда. Мне было страшно смотреть ему в глаза. «Как скажешь, Ката, я подожду, просто буду рядом до тех пор, пока ты не остынешь к нему». Лемар поцеловал меня в макушку, разомкнул объятия и ушел, оставив одну на холодном вечернем ветру. Я повернулась к морю, которое темнело с каждой минутой. За спиной небо уже стало черным, а впереди еще виднелась чуть зеленоватая светлая полоска. Как такое могло произойти, что я раз за разом вынуждена отказывать любимым мужчинам, Не пожалею ли я о том, что отказала Лимару? Перед самым отъездом из Сковина туда прибыл корабль, который Тенарел снаряжал в Минхатеп. На нем приплыли выкупленные из долгового рабства женщины, некоторые с маленькими детьми, но большинство юные и одиноки. Ими очень интересовались мужчины, даже дрались за право плыть с ними на одном корабле. Вдруг Лимар увлечется кем-то из них. Я прислушалась к себе. Мне бы хотелось, чтобы он нашел свое счастье, и я бы порадовалась, если бы он построил отношения с кем-то еще. Мне нужен был Тонарил, но что я могла сделать? Говорить с ним о своих чувствах сейчас, когда он встречается с другой, просто непорядочно. Кроме того, мне вряд ли хватило бы смелости и решительности начать такой разговор. Когда совсем стемнело, ветер набрал силу. Он рвался и шумел в парусах, забирался под теплую одежду и трепал волосы. Пора бы уходить, но я наслаждалась этим водным простором. Запах моря, солоноватый влажный воздух, бескрайняя свободная гладь. Корабль качнула, и в спину мне ударил особенно сильный порыв. От удивления я вцепилась в борт. Попыталась обрести равновесие, но еще одним шквалом меня сбило с ног и кинуло в полет за борт. Все произошло так быстро, что я даже не успела ничего понять. Вода обожгла холодом и ввергла в шок. Волны, что казались небольшими с палубы, захлестывали с головой. У меня не было ни сил крикнуть, ни возможности сделать что-то осмысленное. Я яростно молотила руками и ногами, Но намокшая одежда пудовым грузом тянула вниз. Соленая, горькая вода жгла глаза и нос. Я пыталась отплевываться, но каждый вдох давался с трудом. В легкие попала вода, и меня скрутила в бешеном приступе кашля. Корабль исчез в темноте. Когда поняла, что никто не видел моего падения и не придет на помощь, я осознала, что сейчас утону. Тело судорожно дергалось, а разум словно застыл. Меня будто разделило на две части. Одна боролась. а вторая смирилась. Вокруг была только черная вода. Сверху, снизу, со всех сторон. Легке жгло, и я знала, что если я сдамся и вдохну, то это будет мой последний вздох. Когда рядом раздался громкий ритмичный плеск, я скорее почувствовала, чем услышала его. Чья-то рука подхватила меня под грудь и потянула на поверхность. Я изо всех сил вцепилась в своего спасителя и замерла. Когда голова оказалась над поверхностью, я отчаянно начала хватать воздух ртом, Горло драло, из глаз хлынули слезы, я хрипел и надсадно кашляла. В этот момент нас захлестнула волна, и я снова погрузилась в ненавистную горькую воду. «Прекрати сопротивляться, ката, магия воды, ты маг!» — раздался злой властный голос Тонарила. От неожиданности я растерялась, затем сосредоточилась и попыталась нащупать в себе силу. Вода откликнулась неохотно, я плохо умела обращаться только к одной стихии. Подходящих заклинаний не знала, поэтому просто как могла постаралась ее успокоить. Волны вокруг чуть стихли, по крайней мере, нас больше не накрывало с головой. Я не умею плавать, с хрипами проговорила я, отплевываясь от соленой воды. Это я уже понял. Раздраженно прорычал Тонарил, а потом стиснул так крепко, что я охнула. Расслабься, властно приказал он, и я полностью подчинилась, ощущая, как он ритмично двигается в воде. Я обхватила его за шею руками и с ужасом осмотрелась. корабля не было видно как сипло спросила я увидел как ты вверх тормашками летишь за борт хорошо хоть не под киль чуть спокойнее сказал он я прижалась покрепче и насладилась этой законной правильной возможностью быть рядом с ним спасибо а что дальше заклинание согревающее помнишь применяй ждем когда корабль развернется и нас поднимут ты успел кому-то сказать нет я так же молча как ты решил утонуть посреди моря лавры идиота не дают мне покоя Съязвил он и после паузы ответил «Успел». Теперь, когда мы оба немного согрелись, стало почти хорошо. Он был так близко, и я даже погладила его рукой по волосам. «Спасибо, что ты за мной прыгнул», — прошептала я. Плеск волн был не настолько сильным, чтобы заглушать речь. Наши лица находились очень близко друг к другу. Я расслабленно висела на нем, обхватив ногами и руками. «А какие у меня варианты были?» — сердито ответил он. «Не прыгать». Флегматично ответила я и сглотнула горечь во рту. Мокрые волосы сосульками облепили лицо и шею. Хотелось их убрать, но я боялась отрывать руки от эльфа. Наоборот, прижалась крепче. «Ката, ты иногда бываешь такой умный, а иногда говоришь ерунду». Уже спокойнее, ответил он и улыбнулся. «Я скорее сам сдохну, чем позволю чему-то плохому случиться с тобой». Дыхание сбилось, по телу разлилось странное тепло, и вдруг подумалось, что мы отлично купаемся. Тепло, романтично, водичка морская, говорят, для здоровья полезна. Мокрый, взъерошенный эльф все равно был прекрасен. Зеленые глаза горели злым весельем. Короткие волосы только подчеркивали длину ушей. Мне до ужаса захотелось его поцеловать. «Тонарил, ты любишь Ангалаю?» — тихо спросила я. «А разве тебе есть до этого дела? шкадливо спросил он, выгнув бровь. «Есть, ответь». Мягко попросила я и провела ладонью по его лицу. «Даже не подумаю». Хмыкнул он и повернулся в сторону. Они разворачиваются. Тонарил, ответь, ты любишь Ангалаю? Нет. Я прижалась к нему и затихла. Мне очень многое хотелось сказать, но разве я имела на это право? Он был в отношениях, и с моей стороны подло и непорядочно в них лезть. И вообще последний месяц он вел себя иначе, отстраненно, холодно. Я так и не решилась рассказать ему о своих чувствах, хотя момент выдался почти идеальный. До самого возвращения корабля он не проронил ни слова. Когда нас подняли на борт, там царила суета. Лили подскочила ко мне, помогла снять мокрую одежду с обувью и завернула в колючее одеяло. Натар чуть ли не насильно влил в рот какой-то горячий сладкий отвар, а Лимар подхватил на руки, я только и успела обернуться на Тонарила. Ангалая повисла у него на шее и что-то выговаривала, яростно шипя. Он тоже смотрел на меня, следил за тем, как меня уносит Лимар, и молчал. Я не понимала, что будет дальше, и не знала, правильно ли поступила, промолчав. Тонарил, «Ты с ума сошел? Ты что сделал? А если бы ты там погиб вместе с ней?» Накинулась на меня Ангалая, когда нас вытащили из воды. Я поморщился. То, что Ангалая обещала и то, что исполняла, оказалось двумя совершенно разными вещами. При этом сама она искренне верила в то, что все делает правильно. Я буду тебя поддерживать, приравнивалась к я буду лезть в твои дела. Я буду рядом, ты от меня не отцепишься. Тебе со мной будет хорошо, я задушу тебя ненужной заботой. Значит, погиб бы, холодно ответил я. Ты обо мне подумал? Я подумал о Кате, о том, что она могла погибнуть. Ответил я, буквально отдирая ее от себя. И что? «Ты для Ковина гораздо важнее, чем она», — некрасиво искривила губы моя любовница. Мне сейчас вообще не хотелось говорить. Вернее, хотелось, но не с ней. Моя связь с Ангалаей, помимо того, что помогала снять напряжение, имела еще один любопытный побочный эффект. Кажется, одна большеглазая Лалара ревновала. «Иначе к чему эти вопросы и разговоры про то, что ей больно?» то есть, когда я за ней волочился, то был не нужен. Но стоило у меня появиться другой, как вдруг оказалось, что я ей очень даже необходим. И прижималась она сегодня ко мне вполне себе провокационно. Я улыбнулся своим мыслям и усмирил желание послать Ангалаю на дно бездны. Или, как тут говорят, к Ирету. «Анга, все удалось. Неужели ты во мне сомневалась? Найдем, нечего тут стоять». Она сощурилась. Чутье у нее было неплохое. Даже странным казалось, что при таком даре она умудряется так действовать на нервы. Нет, отправлять ее в отставку рано. Она еще может быть полезна. Смыв с себя соленую воду, я засел за планы. Ангалая вертелась вокруг, пришлось даже прицикнуть на нее, чтобы отстала. Пока купался, мне пришла в голову одна интересная идея касательно водопровода. На мертвом острове имелся свой источник пресной воды, но он был слишком мал для города. Соответственно, отсутствие воды может стать проблемой. Нужно использовать ее аккуратно и с умом. А что, если сделать два канализационных отвода воды? на Один слив, а второй для ирригации. Как разделить потоки? Подвести к каждому дому трубы для чистой и грязной воды? И при этом устроить сбор дождевой воды с крыш таким образом, чтобы с каждого дома она вливалась в систему или хранилась в каком-то специальном месте на случай засухи. Я примерно представлял план острова и уже наметил участок для первого города. Он должен встать на холме, рядом с местом, где прошла магическая битва. Это самая высокая часть острова и подходит по многим параметрам. Однако источник воды находился далеко, в низине. Конечно, нужно будет бурить скважины и пытаться достать до водоносного слоя. Раз пресная вода есть, то достаточно просто подрядить магов, чтобы они отследили ее источник. Кстати, о нем. Возможно, стоит сформировать небольшое пресное озеро. Сейчас вода впадает в море, но для жизни города и сельского хозяйства нужна будет адекватная система водоснабжения и ирригации. «А что, если сделать депозит с водой у каждого дома? Под крышей или, наоборот, под полом? В каждом решении есть свои плюсы. В жарком климате необходимо в любом случае строить с учетом продуваемого просторного чердака. Эх, знать бы еще, насколько там жарко летом!» Я чертил планы и записывал идеи. «Что-то из этого я вынесу на совещание малого и большого кругов». Что-то отброшу, что-то смогу воплотить в жизнь. В Великом лесу строили автономные дома. Ковенцы заряжали свои устройства магией и зависели от нее. А перворожденные научились черпать силы из самой земли. Каждое древнее дерево служило источником. Но наш мир существенно отличался от карастели. Здесь таких деревьев-источников я не встречал. Зато на мертвом острове есть энергетическая аномалия, которая возникла после битвы с ширхами. Можно ли использовать ту дармовую магию, чтобы запитать город? Нангалая, как устроено освещение во дворце императора Альмендрии? Ты же жила там какое-то время?» – задумчиво спросил я. «Понятия не имею. Я никогда этим не интересовалась». «А как готовили? На угольных печах, магических плитах или был еще какой-то способ?» Продолжил расспрос я. «Да откуда мне знать? Еду приносили уже готовый. Полагаю, что системой водоснабжения и канализации ты тоже не интересовалась», усмехнулся я. «Нет, конечно, я аристократка. Зачем мне это? Для чего вообще таким интересоваться? Например, чтобы знать, как устроено то, к чему ты привыкла». и при необходимости воспроизвести это. Тем, кому не неинтересна канализация с водопроводом, могу предложить ведра с водой и выгребную яму во дворе. «Но вы же что-то придумаете. Вы же мужчины, поэтому должны все построить и сделать сами», уверенно сказала Ангалая. «Наташа сделала гигантскую работу. У нас несколько кораблей забиты мороженым провиантом». Ката трудилась до полного истощения, наделяла корабли и предметы дополнительным пространством. Лиля сушила лес и помогала Натару. Они втроем с кузнецом разобрали и подготовили к переезду целое здание. «А чем занималась ты? Кажется, я направлял тебя на производство бумаги. Ты там появлялась?» Поднял я на нее взгляд. «Тонарил, я не приспособлена к тяжелому холопскому труду», горделиво ответила она. Я родилась в одном из древнейших и богатейших родов этого мира. Мое предназначение — быть рядом с тем, кто им управляет, а не делать грязную работу. Тогда у меня для тебя плохие новости, Анга. Сейчас все будут делать грязную работу, включая меня. Даже дети внесут посильный вклад. У Даккаля уже готов план, как привлечь их к делу. И моя пара — не исключение. Она будет трудиться наравне со всеми. «Вопрос только в том, будешь это ты или кто-то еще?» Скучающе ответил я и вернулся к документам. Желания рассматривать ее перекушенное лицо не было никакого. Возможно, акцент стоит сделать именно на сборе дождевой воды. Климат на острове достаточно влажный, наверняка осадков выпадает много. Даже в более сухом и континентальном Ковине недостатка в них не ощущалось. В Ковине канализацию устроили самым паршивым образом. Отходы сливали прямо в море в районе порта, над чего вода там всегда была грязная, для купания и ловли рыбы непригодная. Кроме того, в теплое время года там стоял запах, а в жару откровенная вонь. Смесь амбре тухлой рыбы, отходов жизнедеятельности и стоячей затхлой лужи. Пристань уходила далеко в море и опиралась на каменную основу, которая перегораживала течение и затрудняла обновление воды. Следовательно, в новом порту этой ошибки необходимо было избежать и канализацию отводить подальше от города. Желательно еще и продумать возможность очистки сточных вод. Нельзя загаживать море вокруг острова. Кстати, пора придумать для него другое название. Остров давно перестал быть мертвым. В его южной части хорошо прижился тропический лес, а свободную землю займем мы. Я планировал обустроить северное побережье под город, а среднюю часть острова отдать под сельское хозяйство. Жаль, что среди моих горожан нет опытных земледельцев. Однако и это решаемо. Как только мы обустроимся на месте, я создам программу привлечения безземельных крестьян. Выделю им наделы в пожизненное пользование с определенной продуктовой рентой. Пусть формируется новый социальный слой. Ковен делал ставку лишь на магов. Такая форма развития возможна для города, но не для страны. Большую часть продовольствия они закупали, что само по себе странно. Коктейлиус, который так родил за небесный город, допускал подобную зависимость. Да у них даже скота своего не было». Так, пара птичников, настолько скверно устроенных, что даже я понял, насколько они плохи, когда их осмотрел. Их мы, конечно, полностью перестроили и везли прекрасные, компактные, отлично оборудованные помещения с собой. Думаю, что в других странах нас сочли бы сумасшедшими. Тратим бесценную пространственную магию на теплицы, птичники и все без разбора корабли, но иного выбора у меня не было. Кстати, насчет кораблей. Часть я планировал разобрать, но теперь мне пришла в голову мысль продать их северянам. У них именно с пространственной магией всегда имелись особые сложности. Что если удастся выторговать что-то нужное? Руду или так высоко ценимую шерсть кошели северной породы гривастых овец. Когда я отвлекся от своих мыслей, обнаружил, что уже поздно, а Ангалая спит. Это к лучшему. Бодрствующая любовница раздражала меня все сильнее день ото дня, и сегодняшняя ее тирада вывела из себя. Я, принц чистейшей крови и самого высокого происхождения, таскал камни, увязая в грязи наравне со всеми. Значит, и она, смазливая беглая аристократка, будет работать. Лично за этим прослежу. Или даже, лучшую Наташу назначу. Я усмехнулся и разделся, чтобы лечь. Соседствовать с Ангала ей мне больше не нравилось, но если я выселю ее в кают-компанию, то это будет слишком красноречиво. Пусть одна сероглазая упрямится, немного потомится и, возможно, придет ко мне сама».